Глава двадцать вторая. Джона. Когда диван Кейси наконец доставили, Тео и мне потребовался целый день и половина вечера, чтобы собрать его. Когда всё было сделано, а пустая коробка и страницы с инструкциями выброшены, её квартира была полностью готова. «Ну», — сказала она, рассматривая квартиру. Это определённо похоже на одну из тех модельных комнат в магазине Икеа. Они должны заплатить мне за бесплатную рекламу. Тео изобразил свою версию улыбки. За последние 10 дней он немного оттаял по отношению к Кеси. Он не закатывал глаза немедленно, когда она заговаривала с ним, и он действительно справился с парой её дразнящих замечаний. Теперь, когда мы собирались уходить, Она обвела руками его шею. "Спасибо, Тед", сказала она и поцеловала его в щёку. "Ничего, если я тебя так буду называть". "Определённо нет". Я уже был готов к резкому ответу Тео, но он только пробормотал, что ждёт меня в машине, и выскользнул на улицу. Широко раскрыв глаза, я смотрел ему вслед, затем перевёл взгляд на Кейси. Он ненавидит, когда его называют "тыди". Никто не называет его так. Она усмехнулась и пожала плечами. Похоже, он не возражал, когда я его так назвала. Кроме того, такое имя ему подходит. У него есть мягкая сторона. "Да, это так", сказал я. Короткое молчание пролегло между нами. С тех пор, как она вернулась, это случалось часто. шутки и поддразнивания прекратились, и мы с Кисси остались вдвоём, ожидая, что произойдёт дальше. Слово или прикосновение, которое может всё изменить. Я не могу пойти с ней по одной дороге, потому что в конце концов мы придём к тому месту, где я должен буду уйти, а она не сможет последовать за мной. Ладно, сказал я. Я пойду, пока Тео не устроил истерику. Кейси обняла меня за шею и поцеловала в щеку, как и Тео. Я ощутила ее всем телом, и у меня перехватило дыхание. Я двигала руками осторожно и неуклюже, как будто мог сломать ее. Или это могло сломать меня. — Спасибо, что помог сегодня и за все остальное вчера, — сказала она. Её руки скользнули вниз по моим плечам, прежде чем отпустить. «Не за что», — ответил я. «Спокойной ночи, Кейс». «Тебе тоже?» «О, кстати, я тут подумала заскочить в мастерскую как-нибудь на этой неделе. Могу я принести вам обед, ребята? Опять? Это будет уже пятый раз за две недели. Ты не должна нас кормить». Я знаю, сказала она. Но я хочу. Предоставь это мне, Флетчер. Я позабочусь о тебе. Это уже слишком. Скажи нет. Придерживайтесь графика. Но теперь вряд ли. Теперь Кейси была здесь и стала частью моего графика. Я сказал ей вернуться в Вегас, потому что скучал по ней и хотел, чтобы она была в моей жизни. но понятия не имел, как трудно будет держать её на безопасном расстоянии. Я был голодным человеком на перу и хотел съесть то, что было прямо передо мной. "Так да звучит здорово", сказал я и убрался к чёртовой матери, пока не наделал глупостей. Тео сидел за рулём своего грузовика, заведя мотор. Но вместо того, чтобы хмуриться или ворчать, что я заставляю его ждать. Он только посмотрел, как я залезаю в машину, и стал изучать моё лицо, как будто что-то искал. Что на этот раз? Дэл снова повернулся вперёд. Ничего. Он вёз нас по пустым боковым улицам кварталов Вегаса. Жилые комплексы и небольшие дома по обе стороны. Бульвара ст rip не было видно, но я видел его свечение над крышами домов. Мы проехали на красный свет, и Тео сказал: "Ты ей нравишься?" Я уставился на брата. Во рту у меня пересохло. "Ты так думаешь?" "Разве это не очевидно?" "Ну-ка, поясни." Он пожал плечами. "То, как она на тебя смотрит," Моё сердце подпрыгнуло в груди. Я изо всех сил старался говорить очень небрежно, а не как ребёнок в средней школе. Как она на меня смотрела? Тео исскоса взглянул на меня, как будто она не может остановиться. И у тебя тоже всё так же плохо. Я удивлён, что мы вообще смогли собрать диван. Я смотрел вперёд, Мои мысли разбегались от этого откровения. Конечно, мой взгляд был прикован к Кейси каждый раз, когда она была в комнате. Я ничего не мог с собой поделать. Она вся сияла. Но услышать, что она так же смотрела на меня, по телу разлилось тепло влюблённости, как во времена средней школы. Мягкое сияние надежды, которую я так долго сдерживал. Анна боится подвести меня, медленно проговорил я. Как? Одри. Значит, вы уже говорили об этом? спросил Тео. О том, чтобы быть вместе. Так вот почему она вернулась. Нет, мы просто друзья. Это то, кем мы можем быть. Я потёр место на щеке, где Кейси поцеловала меня. Это достаточно трудно. "Но у тебя есть чувства к ней", сказал Тео. Это был не вопрос. И голос его звучал странно тихо. "У меня, может быть, не знаю. Иногда мне кажется, что я не должен был просить её вернуться сюда". "Но ты сделал это", сказал Тео тем же тихим голосом. потому что у тебя есть чувство к ней. Я вздохнул от счастья от удивления, что смог поговорить об этом с Тео, ожидая услышать очередную лекцию. Мне было приятно делиться этим с братом, а не быть объектом его постоянного беспокойства. Она смотрит на тебя так, будто не может остановиться. Мы подъехали к моему жилому комплексу. тео припарковал машину и повернулся ко мне Что ты собираешься делать Что я могу сделать У меня нет времени и она это знает Я рассказал ей о последней биопсии Ну вот и всё сказал он махнув рукой Ты сказал ей Да и что с того И она всё ещё здесь